Николасу кивнул и даже слегка улыбнулся, причем, кажется, без издевки. Должно быть в той комнате мира. Стук слышала, отвечать не пожелала. Неудивительно. Утконос подтолкнул пленника в другую сторону. Через холл мимо ванны и туалета он шел по коридору к светящейся за матовым стеклом кухне. Оттуда донесся мужской голос. Потом засмеялась женщина. Заказчик и исполнительница праздновали успех операции. Угощения, правда, не было, только бутылка арманьяка и один стакан перед естыковым. Жанна помахивала сложной вдвое рублевкой. «Что-то маловато для гонорара за такую виртуозную работу», — мрачно подумал Фандорин. «А вот и наш герой», — приветствовала его Жанна. «Садитесь, Николай Александрович, будьте как дома». И так ей понравилась эта незамысловатая шутка, что... Триумфатор вся зашлась от хохота. Достала из кармана круглую серебряную коробочку, сыпанула на купюру розового порошка, поводила по нему пальцем, потом, запрокинув голову, вдохнула. «Полегче, лапуля, полегче!» — улыбаясь, сказал Олег Станиславович. «Я знаю, ты, девочка, крепкая, но уж больно чистишь». «Я свою норму знаю», — ответила Жанна, изображая алкаша, у которого заплетается язык, а глаза норовят сфокусироваться на кончике носа. И снова впала в приступ веселья. — Не торчить, как произведение скульптора Церетели. — Сядьте, — приказал Естыков. Потолкуем о деле. Жанночка свою работу практически закончила, и самым блестящим образом. А вот нам с вами, Фандорин расслабляться пока рано. Что вам про меня известно? — Что вы гад и обманщик. Угрюм ответил Ника, чувствуя, что достиг состояния, когда сдерживающий механизм страха и самосохранения уже не работает, и хочется только одного, чтобы все побыстрее закончилось. а вы про этого придурка. — Кстати, Жанночка, ты мне так и не выяснила, где он научился взрывному делу. Что, если у него все-таки был сообщник? Она уверенно ответила, не было. Я проверила все контакты, все знакомства. Совершенно отчетливый псих -одиночка. Что касается взрывчатки, то в 86-м он делал серию репортажей о наших саперах в Афганистане. Тогда ему мог нахвататься, больше негде. Дело-то, между нами говоря, нехитрое. Прилепить пластида, да на кнопочку нажать. Расслабься, Олежек, не тревожь свою хорошенькую головку. Подождав, пока накокаиненная женщина вамп отхихикается, Ястыков продолжил. Ну, псих так псих. Но благодаря ему Жанна вышла на вас. Вы, Фандорин, помогли мне получить стратегическое преимущество. Остальное вопрос техники. Однако и здесь важно не напортачить. Он вдруг подмигнул Николасу и заговорил. Знаете, почему вы до сих пор живы? Нет, ответил Фандорин, несколько не удивившись смене тона. Почему? Ястыков отхлебнул из стакана, пополоскал рот, проглотил. Глаза у него блестели почти так же ярко, как у Жанны. Похоже, стратег успел порядком набраться, потому что еще не исчерпали свою полезность. Он со значением поднял палец. «Завтра, то есть уже сегодня, состоятся приговоры. Тема, как вы понимаете, деликатная, поэтому прямой контакт исключается. Понадобится посредник, и вы на эту роль идеально подходите». Пусть и вам доверяет, а мы мы держим вас за причинное место. Ведь причина вашего с нами сотрудничества отцовское чувство, так? Кламбур прыснула Жанна. Чем породил, тем и угодил в мышеловку. Про Эрастика с Ангелиночкой, то помните? А? Баронет вы наш прекрасный. Николас вздрогнул. Окружающий мир сдернул с глаз магистра милосердную пелену безразличия, обнажив ситуацию во всей ее садистской наготе. Да-да, ведь кроме страха за свою жизнь существует страх куда более острый. За тех, кого любишь. Как он мог про это забыть, подлый эгоист? — Вижу, помните! — удовлетворенно кивнул Естык. Итак, на сцене сойдутся два благородных отца. — Что такое перед... Таким вулканом родительской любви какой-то жалкий химкомбинат. Ведь Куцы, я, полагаю, объяснил вам, из-за чего я затеял всю эту мелодраму. Да. Вы хотите наладить производство суперрелаксана, подсадить всю Россию на наркотик?